работа. Это была её третья работа. На первой она продержалась 1 день, на второй до обеда мать не могла взять в толк. Почему? Она не умела объяснить, молчала. Обидел тебя кто? спрашивала мать. Хм, работа тяжёлая. Ну что вообще не так? Почему нельзя потерпеть? Ах, как ты собираешься жить? Ни образования, ни внешности. Ну, как надо приспосабливаться к жизни. Ничего в ней особо страшного нет. Привыкать трудно. Надо потерпеть. И денег у меня больше не проси. Может, от тебя научит? Ведь ей же у тебя слова, когда деньги нужны. А когда мать спрашивает слов нет, всё куда-то девается. Мать спросила, что за работа, на которую она пойдёт завтра. Не знаю, ещё ответила дочь. Сказали, что просто объяснят. Испытательный срок. Испытательный срок. Сколько? 3 месяца. А зарплата будет? Будет. Продержись. Продержусь. Мать осматривала, что есть из продуктов и прочее. Стрельный порошок, зубная паста, грязное бельё всё её интересовало. Пыли у тебя много, сказал в конце концов. Когда здесь тетя Римма жила, в честь которой тебя назвали по ее просьбе, здесь чистота была идеальная. Если бы Римма знала, как ты ее квартиру загадишь, ни за что бы тебе ее не завещала. Римма знала, что у меня пыль будет. А где я что-то никак не увижу? Чайник. С петухами. Это я его Римме дарила на пятьдесят лет. Разбила? Да нет. А где он, Римма, его любила? Да подружке я его подарила. Денег не было на подарок. Вот спасибо. Ну не разбила же. Да. Молодец. Весь дом у тебя из рук разлетится. Когда-нибудь и дом продашь и пойдёшь бомжом. Бомжихой. Ты улыбаться научись, всё легче будет. Мад взялась с дивана старого плюшевого мишку с пуговичными глазами, с голубой атласной ленточкой на шее. С детства его Рима хранила, разговаривала с ним на старсте лет, вела беседы, даже ссорилась. Я свидетель. Пережил хозяйку. Посадил мишку на место, ленточку ему поправил. «Помнишь Риму?» Заглянула в пуговичные глаза. Своё имя Римме нравилось и только. Внешность ужасная, голос мальчишеский, походка нелепая, и глаза разного цвета, если вглядеться, зелёный и карий, почти жёлтый. Ночью спала плохо, подходила к окну. Начался снег, может, и к лучшему. Первый снег, первый рабочий день, день с чистого белого листа. К утру снег растаял. Уже перед выходом она задержалась, — Смотрела угрёма на стену в прихожей и пыталась вспомнить, что ж такое важное она должна сегодня сделать, не упустить. Должна. Точно знала, но что именно вспомнить не могла. Проверила, выключен ли свет, не горит ли газ, взяла ли с собой паспорт. Задача первая была не опоздать. Её предупредили, что начальница за опоздание выписывает штраф. Минут тысячи рублей. Деньги идут в чёрную кассу. Больше, чем на пять минут опоздания можно и совсем не приходить автоматом увольнения. «Что ж им? Денег не нужно в черную кассу», — угрюмо пошутила тогда Римма. «Двадцать минут, к примеру, двадцать тысяч». «Дело не в деньгах», — отвечала ей девушка по персоналу. Она была прихорошенькая, легкая, светлая, душистая. Римма возле нее чувствовала себя каменной дурой. «А не будет у меня денег? У меня их совсем нет». «Так не опаздывайте». «А если авария? Не попадайте». Чёрную кассу Рима представляла чёрным кассовым аппаратом. А сдаёшь деньги, их прячут, ты выбиваешь чек. И метро Рима боялась задуматься и проехать станцию. Реклама на стене обещала райскую жизнь за городом. Поезд грохотал в тоннеле. Рима держалась за поручни и смотрела сверху вниз на сидящих пассажиров. Многие спали, и Риме казалось, их вязкие сны забираются в её мысли. Приближалась её станция. Рима пробилась через толпу к дверям. «Да вы бы хоть спросили, девушка, я тоже выхожу, между прочим», – прошипел кто-то рядом. В чёрном стекле Римма встретила со своим отражением. Глаза были совершенно одинакового цвета, чёрные, совершенные глаза. И губы улыбались. Отражение жило своей жизнью. Троллейбус Римма ждать не стала, пошла пешком, скоро он её обогнал. И народу немного, и салон ярко освещен. Сиденье мягкое, воздух тёплый. Едет человек и глядит сквозь чистое стекло на сумрак улицы – Римма разозлилась на себя, что не дождалась троллейбуса. Испугалась, что может опоздать. Хоть пугаться не стоило, время было. Но она все-таки прибавила шагу. Почти побежала. И в здание влетела красная, взмокшая, сапоги замызганы грязью. Девушка по персоналу предупреждала, что начальница любит людей чистых, спокойных, вкусно пахнущих. Римма отправилась в туалет, протерла сапоги, руки вымыла, волосы пригладила, поглядела на часы. Из кабинки вышла женщина, которая была в доме, Взглянула на Риму настраженно, ополоснула руки и наклонилась к зеркалу. Кафель, раковина. Женщина перед зеркалом все блестело чистотой, пахло чистотой, и Риме слышался запах собственного тела, некрасивый и грубый. Она ждала, что женщина что-нибудь сделает, поглядев на себя в зеркало. Прядь волос поправит, губы, может, подкрасит. Но женщина ничего менять в своем облике не стала. Отклонилась от зеркала и, не взглянув более на Риму, вышла из туалета. Дверь за ней закрывалась медленно и мягко. Римма вдруг испугалась, что её часы отстают. В коридоре перед кабинетом Римма смела куртку, поправила белый воротничок рубашки, вздохнула, потянула на себя дверь, вошла, буркнула: "Здравствуйте". Ей никто не ответил. Ярко горели под потолком лампы. Две женщины, каждая за своим компьютером, бегло стучали по клавишам. Ещё один был компьютер в комнате, наверное, для Риммы. Возле окна на журнальном столике в небольшой клетке сидела серая крыса с длинным хвостом. В клетке было колесо для бега, плужка с водой, сухарик лежал. "Здравствуйте", повторила Римма. Одна из женщин прервала стук по клавишам. "Валя, сказала: "Ты набрала? Распечатай". "Секундочку", с готовностью отвечала ей вторая. "И чайник поставь, кстати". Сказав это, женщина взглянула наконец на Римму. "Ты выйди", сказала Римме ровно. "И опять зайди". Ирма смотрела угрюмо, не понимая. Крыса принялась грызть сухарик. Женщина вернулась с работы, у валезе гудел принтер. Ирма вышла из кабинета в тихий коридор, стояла и не знала, что делать. В конце коридора показался мужчина. Он приближался с озабоченным лицом, шагов его не было слышно. Ирма сказала ему: "Здравствуйте". Он взглянул, удивлённо, но ответил: "Здравствуйте". Ирма смотрела ему в след, пока он не скрылся за поворотом. Вдруг дверь в кабинет отворилась и появилась с чайником Валя. Дверь за собой затворила и направилась к баллону с водой. Вода наливалась в чайник тонкой струйкой медленно, и Валя и Римма наблюдали за ее неторопливым течением. Чайник наполнился, и Валя понесла его к кабинету. Она взяла за ручку дверь и сказала, тихо, неподвижной и мрачной Римме, «Войди с улыбкой, поздоровайся громко». «И не здрасте, а здравствуйте». Она скрылась в кабинете, Ирима вздохнула, выдохнула и взялась за ручку холодными пальцами. Улыбнуться не получилось, но здравствуйте сказать удалось. Начальница глядела в экран компьютера, хмурилась. Рима ждала. Мышь о чём-то шуршала, торчал наружу длинный хвост. Валечка, сказал начальница, объясни сотруднице обязанности. Рима сидела за компьютером. Куртка её висела в общем шкафчике с краю. Валя налила ей кружку чаю, и он дымился на краю стола. На голове у Риммы были наушники. Мужской голос, старый и бессильный, говорил ей. Валя посоветовала сначала прослушать, а уже после вернуться к началу и расшифровывать по фразам. Она сказала, что не надо заботиться о запятых и правилах. Валя сама потом отредактирует текст. «Я был середняком», — сообщил голос Риммы. И по учёбе, и по внешности. Меня в компаниях не замечали, забывали пригласить на день рождения, просто забывали. Я и не обижался. Я всё равно приходил. Я люблю ходить в гости. Есть в гостях всё пробовать хотелось. Мать однообразно готовила, а в гостях было интересно. И с людьми я любил быть. Мне даже нравилось, что меня не замечают, что потом, когда видят на фотографиях, удивляются: "О, ты тоже там был?" Тихо и незаметно я мог делать что хочу. Я мог не прийти на урок, и меня могли не хватиться, только если к доске вызывали. Я и дома также мало меня замечали. Мать иногда скажет: "Ты поел?" Да. "Уроки?" Да. Хлопот не было от меня. Она и так была вся в хлопотах, работа тяжёлая на стройке, в выходные отсипаться бельё постирать. Меня всё устраивало в моей жизни, я не страдал. Я даже влюбился. Не страдал, что безответно. Я бы даже испугался, если бы она мной заинтересовалась, заметила бы, если. Голос замолчал. Рима с мила наушники и увидела, что чай уже остыл, не дымит. Протянула руку к чашке и скорее почувствовала, чем услышала голос из наушников, как будто пшено рассыпалось. Она торопливо нацепила наушники и отмотала запись назад. Меня всё устраивало в моей жизни. Я не страдал. Я даже влюбился. Не страдал, что безответно. Я бы даже испугался, если бы она мной заинтересовалась, заметила бы если. Пауза и голос продолжает. Мать была маляром. Мы ходили с ней подрабатывать я на подхвате. Разные были люди. Я многих помню, а они меня вряд ли, кроме того старика, конечно. У него была однокомнатная квартирка на окраине. Мать белила потолки, тогда обелили. И он радовался, говорил, что теперь у него свету много. Потолки и в самом деле были грязные. Старик говорил, что 5 лет копил на ремонт, и мать поклеила ему обои, сама выбирала. Он остался доволен. Ромашки на зелёном фоне. Мне иногда очень хочется их увидеть и потрогать, те обои, вернее, те стены, уже оклейные свежими обоями. Он нас усадил в комнате пить чай. когда все было закончено. Чай был с молоком и с сахаром. Старик сказал матери, какая она хорошая. А мне сказал, что я необычный человек, и у меня большое будущее. И я подумал, что сказал он это просто так, чтобы сделать моей матери приятное. А так оно, наверное, и было. Тем не менее, я стал задумываться, что есть во мне необычного, и какое у меня будущее. Монолог закончился. Римма... набрала его уже весь и перечитала, но снимать наушники и получать задания на другую работу ей спешить не хотелось. И она сидела за экраном в полной тишине, ограждённая от звуков наушниками. Креса напилась воды и забралась в колесо и побежала. Конечно, надо же ей было двигаться. Вдруг Рима уловила на себе взгляд начальницы. Слева от Римы у окна бежала в колесе крыса, справа работала за своим столом Валя. На стол начальницы располагался напротив, так что она всех их обозревала со своего места. Нарима она смотрела взглядом пристальным и холодным. Рима стянула наушники и пробормотала, что закончила. Следующее поручение её не удивило. Она всё принимала с угримом безразличием и никаких вопросов не задавала. Ей велено было доставить крысу по указанному адресу. Ей же спокойно шептала: "Валя, время есть". Начальница углубилась в работу, и они старались ей не мешать. «Зайди пообедай сначала. На первом этаже у нас столовая, замечательно готовят, а я домой беру даже, мои любят. Деньги есть у тебя?» «Есть», — почему-то ответила Римма, хотя было сто рублей с мелочью, что за деньги никак нельзя считать. У Риммы такая скрытность была в характере, что ни на какой вопрос о себе она не могла ответить постороннему человеку правдиво, Э, не от того, что стеснялась. Как будто бы попав на свет под чужой взгляд, хмм, всё её могло разрушиться и исчезнуть. Так хранят в темноте, как бы в тайне от света лекарство и вино. Валя продолжала шептать: "Возьми машину. Деньги вернём, у нас всё чётко". Рима сняла с крючка куртку, стала надевать. Валя уже работала, близкая и словно бы удивлённо наклоняясь к крану. Начальница стучала по клавишам, и Римме казалось, что куртка ее шуршит слишком громко и мешает людям сосредоточиться. Римма сдвинула клетку и развернула на журнальном столике выданный Валей старый-престарый шерстяной платок, серый, с белыми полосками по краю, у ее бабушки был такой же. И Валя сказала, что это бабушкин платок, так что у их бабушек одинаковые были платки, и это сделало Валю Римме ближе. Платок пах старостью, так Рима чудилось, но он был прочный. Валя сказала, что таких сейчас они не делают. Сейчас никакие вещи долго не служат. Всё приблизительно делается кое-как. Клетку с крессой Рима поставила на платок, концы завязала узлом на верхушке, так что кресс оказалась темнатее и теплее шерстяного платка, который весь пах старым человеком. Каково быть в крессе в объятиях этого запаха, Рима не задумывалась. Она взяла клетку за ручку кольцо и потащила к выходу. На двери пробормотала до свидания и, не дожидаясь ответа, вышла. В столовой были стеклянные стены. Из коридора сквозь эти стены Рима увидела столы под белыми скатертями. Люди за столами все казались Риме нарядными, праздничными. Из распахнутых Настьев дверей пахло свежемолотым кофе, и запах этот Рима любила больше самого кофе. Она пересекла тёплый светлый зал. Приблизилась к раздаче и стала рассматривать салаты в металлических корытцах. Салаты тоже выглядели нарядные и празднично. Крыса взволновалась в клетке, зашуршала, застучала быстрыми лапками. С курицей шикарный салат, сказала добродушно женщина на раздаче в белом чистейшем халате. Ешь курицу? Ем. Добавки попросишь. Только куртку сними и у входа вешалка. Рима молчала. И продолжал стоять, и рассматривать. Крыса тревожилась, и мужчина, который встал за Рима из подносом, воскликнул: "Ох ты, это кто ж тут у тебя там?" Рима ему не ответила, пробурчала: "Сколько стоит?" "Почти за даром. 100 г в 50 руб. будешь?" Ничего ей Рима не ответила, развернулась и отправилась к выходу. Мужчина переглянулся с мужчиной. "А я не откажусь", сказал он. До метро Римма добрела пешком. Взяла в киоске булку и чай в пластиковом мягком стаканчике. На высокий столик поставила клетку и пристроилась с краю. «До «Да жути горячий чай». Голуби садились на стол, клевали крошки. Крыса заволновалась, забегала. Клетка поехала по столу. Мужик за соседним столиком расхохотался. Что-то перед ним дымилось в пластиковой тарелке. Мужик заулыбался и как будто собирался с Риммой заговорить. Римма придержала клетку, подумала, не сунуть ли туда крысе булку, но решила, что сама голоднее крысы. Крыса недавно сгрызла сухарь, так что это булка её. А ещё одну покупать денег не напасёшься. На мужика она больше не смотрела. Здание оказалось недалеко от метро, в глухом переулке. Серый, мрачный дом. Римма прошла через арку, нашла чёрную глухую дверь в полуподвал без надписей и позвонила. Окна в полуподвале были темные, и к двери с той стороны никто не подходил. Римма с тоской подумала, что перепутала адрес. Двор был маленький, серый, огражденный со всех сторон домом. «Тюремный двор», — подумала с Римми. Видела она тюремный двор лишь в кино, но мрачный дом очень уж казался тюрьмой. И из подъездов, как нарушено, никто не выходил, будто все были заперты. За черной дверью раздался вдруг голос. Чего тебе? Э я сказала Рима неуверенно глядя в дверь и приподняла клетку. Крыса вырхнулась внутри. Раны ещё сказал голос: "Видишь, нет никого, к 6 открою". Больше голос ничего не сказал и исчез. Рима подождала и ещё раз позвонила, но голос так и не появился. Переулком она вышла на старинную улочку, которая вела к метро. Холодный ветер задул, и Рима пожалела себя. Неплохо бы устроиться сейчас в кафе. Рима засмотрелась на освещённые окна. Посетитель раскраснелся, распустил галстук, так ему было там тепло. Кофе чернел в белой чашке. Сигарета дымела в хрустальной пепельнице. Даже на кофе денег было недостаточно, на самую крохотную чашку. В метро Рима согрелась. Она спустилась вглубь на станцию и сидела там на лавке, наблюдая, как толпа то сгущается, то рассеивается. Клетку поставила на колени, обхватила и чувствовала, как там крысы шебуршится. Рима попыталась представить, каково ей, крысе. Клетка, как будто разрослась, вобрала в себя Риму. "Девушка?" услышала голос, и клетка распалась. Жутко загрохотал поезд, заглушая старика, который что-то говорил. Рима не заметила, как он очутился возле неё на скамейке. Поезд от грохотал, старик улыбнулся, ожидая ответа, но она не слышала вопроса и тупо смотрела на старика, и так они промолчали до следующего грохота. Римма встала и поспешила в вагон, чтобы только не видеть чего-то ждущего от неё старика. Места были, и она удобно устроилась со своей клеткой, посмотрела на часы и решила доехать до конечной и вернуться обратно. Закрыла глаза. Очнулась от истошного вопля. Народу заметно прибавилось. Поезд шёл в чёрном тоннеле. Никто не кричал. Приснелась, подумала Рима. Вдруг женщина взвизгнула и изопрыгнула на сиденье, и все на этом сиденье вмиг раздвинулись, вскочили со своих мест, а только эта женщина осталась над ними с искажённым страшным лицом. Что? Что такое? волновались голоса. Крыса, крыса! шуршали. Люди переступали с ноги на ногу, всматривались во что-то на полу. Рима ощупала клетку. Рука провалилась в дыру. Очевидно, крыса прогрызла железный прут, и платок и выбрлась. Поезд подходил к станции. До Маримы было в начале седьмого. Уже стемнело, она зажгла лампу, нашла иглу, нитки, села под лампу, стянула в платке дыру, ужасно. Она отбросила платок, подошла к шифонеру, открыла дверце. Весели на плечиках пальто тёти Римы. Зимняя сине-белая и совсем новый плащ. Ни что из этого Риме не годилось. Тётка была выше, крупнее. Но Рима не трогала тёткины вещи, не выбрасывала, они ей не мешали, места много не занимали, да и прожили они в этом доме гораздо дольше Римы, и больше на эту же площадь имели право. Она сняла с верхней полки норковую тёткину шапку, за ней лежал огромный павловский платок, всё за красной кистями, платок пах с тети ременами духами а жасмином. Полуподвальные окна все горели, и доносился оттуда гул сквозь приотварённые форточки. У чёрной двери стояла нарядная женщина и курила. Время приближалось к половине восьмого. Женщина затянулась, Рима с каменным лицом подошла к двери, нажала кнопку звонка. Дверь отворилась, женщина выдохнула белый лёгкий дым. Тарима спустилась по крутой лестнице в узкий тамбур. Справа был гардероб, за барьером стоял элегантный мужчина в чёрном костюме, белой рубашке и бабочке. На барьере лежала стопка глянцевых журналов. «Слушаю вас», — сказал элегантный, приостановившийся Римми. Тамбур закрывался стеклянной дверью, за ней гудела музыка, матовое туманное стекло скрывало происходящее, угадывались фигуры, тени, кажется, они двигались. Элегантный мужчина будто бы и не ждал от Рима ответа, ему было всё равно... Ответит она или так и останется навеки вечно и стоять в узком тамбуре. «Мне Валю», — произнесла Римма и приподняла клетку в сизо-красном теткином платке. Элегантный постучал узким длинным пальцем о барьер, и Римма догадалась поставить клетку. Элегантный клетку забрал и спустил вниз. «Я Вале должна ее передать», — хмуро сообщила Римма. «Я в курсе», — невозмутимо сказал Элегантный. Поколебавшись, Рима стянула куртку и протянула ему. Он взял куртку за ширку и повесил на крючок. Только сейчас Рима обратила внимание, какие шикарные висят в гардеробе пальто, плащи и куртки, многие с прекрасными меховыми воротниками, мерцающими в неярком электрическом свете. Мать называла такой свет щадящим. В нём не так видна старость. Элегантный уловил взгляд Римы и указал ей на стеклянную дверь. Рима смотрела нерешительно. Элегантно отступил от барьера и как будто Арими забыл. Она двинулась к двери, когда приблизилась, дверь сама приоткрылась. В зале переливались разноцветные всполохи. Оркестрик располагался на низенькой сцене, оглушал. А люди в зале двигались больше в разнобой, чем под музыку. Рима разглядела столики вдоль сцены, пробралась, нашла свободное место и села без спросу. Но пожилая дама за столиком не обратила на неё внимания. Перед ней была тарелка с крошками, рюмка с остатками вина. Официант подошел и взял тарелку и рюмку. «Коньяк есть?» — спросила дама погромче, перекрывая музыкальный грохот. «Армянский арарат», — отвечал официант. «Сто грамм». «Что-нибудь еще?» «Кофе». Официант взглянул вопросительно на Римму, но она молчала. Есть хотелось умопомрачительно. Но за деньги здесь давали еду или за так Римма не знала. «Коньяк есть?» Можно было бы и поинтересоваться, но время заговорить сейчас с кем-то было все равно, что поднять грузовик. Она так устала, и так ей хотелось посидеть тихо и не думать о том, что будет с ней дальше. Дама выпила коньяк, а кофе словно забыла, музыка вдруг смолкла, и люди в зале остановились. Цветные всполохи погасли, зажегся ослепительный свет. У дамы оказалось бледное невыразительное лицо, а музыканты уходили за кулисы со своими инструментами. В зале свет приглушили, но опустевшая сцена светилась ярко. Люди в зале сели на свободные места за столиками, но на всех мест не хватило, и многие остались стоять, они загораживали сцену от Римы. Впрочем, ей не особенно интересно было, что там сейчас будет, она отупела от усталости, вдруг раздался знакомый голос. Прекрасный вечер сегодня. Рима из землино привстала. Голос был из наушников. Тот самый Старый и слабый, его усиливал микрофон. Голос принадлежал человеку на сцене. Выглядел человек молодо и, как бы сказала мать, стильно. «Ну, всё хорошее заканчивается, и скоро мы разойдёмся по домам. И встретимся завтра на работе. Сегодняшний праздник нас сплотил ещё больше. Люди в зале одобрительно загудели, кто-то захлопал. Сегодня мы отмечали хорошую работу. Дарили подарки лучшим из нас». Я старался, чтобы подарки были достойными, чтобы люди остались довольны и готовы трудиться еще лучше. В зале одобрительно загудели. Напоследок я хочу подбодрить отстающих. Я хочу преподнести подарок худшему из нас. Римма стояла у своего места и, вытянув шею, отупело смотрела на сцену. Из-за кулис показалась Валя. Она неслась из-за красную огненную клетку. Человек на сцене продолжал. Это подарок-шутка. Чтобы посмеялись напоследок и чтобы никто не захотел получить такой подарок через год. Хотя, кто знает? Валя тихо поставила клетку возле оратора и ушла за кулисы. Оратор наклонился и поднял клетку. Высоко поднял, всем показал и воскликнул: "Анна Викторовна Аникина!" В зале люди расступились, образовав к сцене проход, по которому никто не шёл. Оратор стоял с поднятой в руке клеткой. Клетку он держал за кольцо, и она немного покачивалась. Анна Викторовна, сказал он даже скорее понизив голос, чем возвысив, но вышло даже значительнее. Соседка Рима по столику подняла со вздохом, и все услышали её вздох. Она пошла в тишине к сцене. Оратор улыбаясь смотрел, как она поднимается по ступенькам, никогда поднялась и остановилась перед ним. стал на весу развеивать концы платка. Все следили напряжённо, за кулисами тихо и грозно нарастал рокот, бил барабан. Платок упал. Открылась клетка. В ней сидел плюшевый медведь с пуговичными глазками и голубой атласной лентой на шее. В клетке зияла прогрызенная крысой дыра. На секунду, на крохотную секунду растерялся оратор и улыбнулся стоящим на сцене дамам. как вам подарок?» «Ничего», — сказала она, сглотнув. «Вы не в обиде?» «Нет, конечно. Будете стараться в следующем году?» «Буду». «Я обещаю вам поездку на Кубу. Десять дней на двоих лучшем отеле». Зал восторженно охнул. «Если только выйдете в лидеры?» «Любому, кто выйдет в лидеры!» Он оглядел толпу. «Есть за что бороться?» «А-а-а!» — сказала толпа. Римма опустилась на стул... Взяла так и не тронутая дамой кофе и заглотнола. Очередься в гардероб подходила. Элегантный работал споро. Пропустишь? услышала Рима. Это Валя пробилась к ней. И Рима потеснилась, давай ей место. Слава богу, возбуждённо сказала Валя: "Всё закончилось". Рима молчал. Элегантный подал Вале пальто с чёрным лисьим воротником, Риме сунул её куртку. Валя взяла с барьера глянцевые и матовые блестящие журналы про Циолковского Рима. Это мы к Макпразднику издали. В последнюю минуту тираж печатали, можешь поверить. Главное, завтра не проспать с минуты 1000 рублей, ты в курсе. Домой Рима ехала ночным полупустым троллейбусом. Журнал она пролистала. Расшифрованный ею монолог Дали на первой странице с фотографией оратора. Он улыбался. А мне сказал, что я необычный человек, что у меня большое будущее, перечитала Рима. Закрыла журнал и бросила возле себя на сиденье. Напротив Риммы сидела мама с дочкой. Девочка грызла вафли и трещала безумолку. И что у них было в детском саду, и что было на плавании, и, как называется по-английски, троллейбус, вафля, мама, ночь. «Дай вафлю», — вдруг сказала ей Римма. Девочка опешила, мама растерялась. «Дай вафлю», — потребовала Римма и протянула руку. «Дай вафлю». Девочка смотрела испуганно, мама со страхом наклонилась к дочке и тихо сказала: "Дай тёте вафлю". Девочка протянула вафлю, Рима взяла и стала жесточко нагрызть, отвернувшись к окну. Мама подхватила дочку и поспешила к выходу, благо остановка приближалась.